Глава седьмая Сандар Сиб Рави Вождь клана Рави Когда наступила глубокая умиротворяющая ночь, я все еще не спал, совершил омовение, избавился от легкого налета суетного дня, обернулся в другую постась, переоделся при помощи слуги. «Илики Амин, ваше будущее ранее снова пыталась к вам пройти, но, как вы приказали, я ее не пустил. Она еще с вами встреча весьма недовольна была моим отказом», — произнес слуга продолжая исполнять мой приказ, Мун», — произнес ровным и равнодушным тоном. «Моя рая не должна быть смиренной покорной женщиной. Так вышло, что на мне теперь лежит долг жизни. это дева не просто смертной человечкой оказалась, а воином. Ее волевой дух перед обрядом становления Райни вождя необходимо укротить. Сегодня только день, как она здесь. Пусть привыкнет к местным порядкам, станет мягче» и хотя бы сгладит все свои шипы. Вот тогда и придет время для разговоров. Но не сейчас. Я вздохнул. Но есть у меня уверенность, что Александра будет долго сопротивляться. Что ж, времени и терпения у меня много. — У вас не было иного пути, как предложить ей свою защиту и свою благосклонность, Амин? — произнес слуга. Но я еще удивлен, что женщина оказалась воином. Неужели подобное бывает? «Как оказалось, бывает. Как ее устроили во дворце?» Поинтересовался с легкой небрежностью. Сахиха определил ее в покое для Райни Амин. Улыбнулся вдруг мой слуга. «Уж неведомо мне, как она смогла добиться от вашего вредного Сахи столь высокой щедрости, не являясь в полной мере Райни. Но у нее это получилось. Определенно, дух воина способен на многие подвиги». Я кивнул. «Что ж, не удивлен», — хмыкнул я. Сахиха не захотел говорить об этом, но зато я узнал, что вашу женщину наложницы пытались убить отравленным мылом. Негодующе прошипел Нак. и нахмурился и посмотрел на слугу зарождающейся яростью. «Что это значит, Мун? Мои слуги, моего воины, не справляются с защитой моего же гарема? Куда глядел Сахиев? какое бездну смотрели его глаза, что он пропустил отравленное мыло? Не гневайтесь, Муэмин. Низко склонил голову слуга. Ваша госпожа не пострадала. Она не притронулась к отравленному средству и сама обо всём догадалась. Да и ваш браслет бы защитил её. Э резко развернулся и бросил слуге: "Сахиха должен быть наказан. И найди ту, кто пыталась отравить Александру. Привези её ко мне, он всё сделает, Бамин". Я же покинул свои покои, прошёл мимо своей верной стражи, пошёл по дворцу. Идя по коридорам, я не встретил никого, все уже спали. Лишь охрана несла свою службу. Солдаты вежливо приветствовали ни о чем не спрашивая продолжали стоять на своем посту. Всем во дворце было известно, что великий вождь клана частенько совершал прогулку поздней ночью. Я стоял перед воротами своего дворца и вдыхал прохладный, напоенный за весь день разными ароматами ночной воздух. Небо над мной было темным, усеянным звездами, как полотно, выштое бриллиантами. Я любил именно эти часы, когда все спят. Нагие люди, сей таинственный чудесный час, когда ночь властвует над миром, когда город чист, невинен и спокоен. Медленным шагом обошел дворцовую территорию, задумчиво поглаживая пальцами рукоять своего верного меча. Никто не встретился мне на пути, спали даже птицы, кошки, слоны и собаки. Наконец я остановился перед скромного вида домом, что стоял на территории моего дворца. Подумать только. В дворце столько покоев, комнат, этажей. А мой преданный слуга и друг выбрал для жизни отдельное строение, скромно утопающее в густой растительности. И если не знать сюда дорогу и внимательно не приглядываться, то дом можно и вовсе не заметить. Я негромко, но настойчиво постучал в дверь молоточком в виде змеиной головы. Это был дом писаря, которому я поручил сделать множество рукописей копий, в том числе от моего имени. Писарь не спал. Мой старый друг, как и я, тоже любил это время. Ночь, когда уже все спят, но когда самые сокровенные тайны выползают наружу, или же когда рождаются самые гениальные, безумные и ответственные решения. Дверь открыл низкий, но широкоплечий слуга, который молча поприветствовал меня поклоном до самой земли и по узкому коридору повел меня в круглое помещение. Меня окутал теплый древесный аромат сандалового дерева. Писарь любил этот дом, любил аромат, из которого он был построен. И действительно приятно было окунуться в чуть сладкий, но при этом терпкий запах деревянного дома. Из соседней комнаты вышел с бумагами и пером, в руках писарь, взъерошный как всегда, ироничный. «Анант Ас, ученик и сын писаря моего отца» вернял дело и ведет его не в пример лучше своего предка. Низко поклонившись, Анант произнес благоговением. «Приветствую вас, мой Амин. Хорошей сегодня выдалась ночь. Я сел в кресло, которое стояло в этом доме специально для меня, поставил меч рядом и кивнул писарю. И стал наблюдать, как Нак наливает в пиало ароматную воду. ананд был, как всегда, вежлив. Но на самом деле ананд Ас не испытывал трепета даже передо мной, вождем клана Рани. Он уважал силу, магии и мудрость, и сам был не по годам умен, мудр, находчив и умел хранить любые тайны. Отпив холодной вкусной воды, я заговорил. «Ты уже знаешь, что моя дочь посмели похитить к шассе Сачена Хайлабайб». Писарь в задумчивости потер лоб, затем горестно вздохнул и сказал. «Да, Мэйамин, дворец гудел, как растревоженные ули после произошедшего». И еще дальше он гудел, но уже от радости, когда вы вернули Амину во дворец. «Ты должен написать от моего имени письмо Сачину Хейло Ананд. Его поступок — это дерзость, граничащая не только с неуважением моего статуса и всего клана, но и вызов, брошенный мне, как Амину как воину». Как пожелаете мой Не дрогнул ни один мускул на лице друга. «Значит, все отношения, торговые, деловые, больше не имеют силы. Не имеют. Это война Ананд. Отныне клан Бэйп является на всех основаниях нашим врагом. Готовь в бумаге утром я должен их подписать, чтобы документы разослали во все кланы. Простите мою дерзость, мой Амин. А вы не размышляли над тем, чтобы проверить вождя клана Бэйп? Может ли быть такое, что ваша дочь несравненная Амина Эша его истинная пара? Тогда мину не стали бы делать Райни? Она была бы равной вождю? Эти слова словно хлыст ударили меня по лицу. Меня всего обдало жаром, по спине пробежали мурашки. Кровь запульсировала в ушах. Сердце готово было выскочить из груди. Гнев, ярость, злость охватили меня. Я резко встал с кресла и процедил. «Не забывай свое место, Анонт!» Ты хоть и мой друг, но даже твои советы могут стать для тебя последними. Клан Бэйб собрал в себе самых подлых, низких злобных нагов, какие только есть в нашем мире. Предатели, убийцы, воры, маги, обращающиеся к силам тени. Неужели ты желаешь что-ли ужасной участи моей дочери? Даже на миг предполагая, что Сачин может быть ее парой. Не забывайся! «И приступай к делу немедленно!» Тёмные глаза писаря неотрывно наблюдали за мной. Они буквально сверлили меня. Казалось, будто Анан желает проникнуть в мои мысли. Но ему недоступны магии разума и подчинения. «Я всё сделаю, как вы сказали. Амин». Александра. Меня разместили в женской половине дворца. Исаихи Ха, не дурак, выделил мне отдельные комнаты. Как он сказал, эти покои предназначены только для раннего вождя. Поскрипев зубами, я согласилась на временное жилье. Все равно никакой ранее этого змея я не стану. Не дождется. Понадобится, я и зубами вырву свою свободу. Покосилась на подарки Эши и усмехнулась. «Уж на собственный дом, да еще со слугами точно хватит, да еще с лихвой останется. Золотой булыжники обязательно продам, чтобы обеспечить себя материально и не думать о крыше над головой». Клинок я активировала кровью и уже уместила красивое оружие на щиколотку. Надеюсь, он мне не понадобится, хотя, скорее всего, надежда моя не сбудется, и клинок я применю в ближайшем времени и не единожды. Несколько раз я ходила в половину дворца, где жил сам вождь. Но чего и следовало ожидать, меня никто не ждал и встреч со мной не искал. Свой мир притащил, швырнул в озеро интриг и пакости, и был таков. Выживай, барахтась теперь сама. Выживешь. Честь тебе и хвала, Саша. «Нет, ты ну, и хрен с тобой. Переступим, и будем жить дальше». Думаю, именно такие мысли посетили змеиную голову вождя. Гад. Как есть гад. Конечно, игнорирование моей персоны Амином меня не просто бесило. Меня так трясло от злости, когда я в очередной раз обивала порог в его половину, чтобы поговорить и расставить все точки над «и». Но его охрана только и делала, что скрещивала перед моим взбешенным лицом свои зубочистки — я бы эти палки с удовольствием им засунул в одно место, чтобы сидеть потом полжизни не смогли. И никакие угрозы и увещевания, что я вообще-то не хрень собачья, а важная гостья Амина, и даже браслетик показала, не возымели действия. В общем, эти гады, как стояли невозмутимыми статуями со скрещенными копьями и мечами у моего горла, так и продолжали стоять, пока я не делала шаг назад, и тогда они убирали прочь оружие. Правда, на третий раз до меня снизошел личный слуга Амина — И, коротко поклонившись, со смешинками в глазах и пафосом в голосе, произнес, что великий Амин не велит меня пропускать, и, мол, как вождю я понадобились, он сам за мной отправит. Так что ждите, Сашо, море погоды. Вот тогда-то я готов была послать к чертям все правила приличия и сорвать на местной стражи слуги Амин свой гнев. Правда, скорее всего, меня бы первые уложили на лопатки и набили бы морду, но пар бы я выпустила». Увы, пришлось держиваться и вернуться, чтобы думать, что же делать дальше и как всё-таки мне поговорить с великим и ужасным. Но ближе к ночи, намаявшись за день, легонько накостыля в парочке наложницы Амина, которые решили указать мне ху, -ху» и чуть не лишили своих тонких пальчиков, которыми начали передо мной крутить, акиблатные тётки. Но они быстро смекнули, что я разговоры не особо жалую, тем более когда настроение не просто ниже плентуса, а застряло в заднице бегемота, и оставили меня в покое. Ну да, с вывернутыми пальцами не очень-то воевать хочется. Вот они, рыдая, стена, убежали. Меня еще будут испытывать на прочность. В этом я не сомневаюсь. Похоже, Сандар просто-напросто забил на меня, и у меня не остается иного выбора, как согласиться на предложение Эши и принять участие в играх. Какое же гадство. Мне за себя нужно беспокоиться, но когда буду участником рассветных игр, то придется быть ответственной за жизнь любимого Эши. «Пойти, что ли, нарваться на кого-нибудь и хорошенько набить все-таки неудачнику морду?» Во дворце все уже спали, а у меня тело было так взбудоражено сегодняшними событиями, что до сих пор не пришло в себя. Организм бодрствовал еще и на инстинктах. Мир незнакомый, для меня пока все здесь враждебное, родного и знакомого ничего нет, все до жути бесит и выводит из себя. Ну, какой тут будет сон? Гуляя по дворцовому саду, Я и предположить не могла, что мне попадется какой-то нахал, которому оказалось мало места на дорожке. Я кутала в шелковую накидку, хотя холода не было. Немного зябко, но не более. Смотрела на звездное небо, тосковала о доме, вспоминала отца и изредка пинала красивые кусты. Ихнешь ногой кустик, и его листья в темноте начинали светиться, словно на них сидели светляки, и плавно затухали. Вот я и забавлялась, пока за спиной не услышала недовольный рык. «Нара, кто тебя разрешил выйти из дворца в столь поздний час? Немедленно возвращайся!» Резко остановилась от этого заявления. «Ха! Это чё, что за хам?» Руки, как назло, зачесались. Злость снова подняла свою некрасивую морду и зашипела, намереваясь откусить голову этому придурку, который так неудачно попал под мою горячую руку. Но вот сейчас я и развлекусь. Не оборачиваясь, я тихо рассмеялась и произнесла с издевкой. «Знаете, а ведь зубы не волосы. Вылетят, не поймаешь». «Повернись», — вдруг заявили повелительно. Я вздохнула и, уже щелкая пальцами, разминая запястье, обернулась. И тут же увидела перед собой не кого-то там, а самого вождя. «Оба-на», — выдала я. Пробежалась взглядом по мужчине, который теперь выглядел как обычный человек и имел две ноги вместо хвоста. Я не ожидала встретить здесь Амина, да еще в поздний час, поэтому не выдержала и произнесла на полном серьезе. «Почему вы здесь, Амин?» «Я думала, что зоопарк на ночь закрывают».